Глава ч е т ы р н а д ц а т л е л ь е р х е н сар. К большому сожалению, атрибут действительно не мог просто взять и уехать в другую страну, пусть даже и по важным личным делам. Такой визит согласовывается на самом высшем уровне, при том с обеих сторон. Но в любом случае сначала стоило это обговорить в Малахите, а потом уже в Охре. Именно поэтому в одной из гостиных к а л е н з а р а собирались сегодня четверо мужчин. Оба атрибута болотного сектора: правитель Гудвин и его ближайший советник Феликс Лашаваир. На л е л и смотрели крайне недуменно, о так как позвал их именно он. У тебя какие-то сложности в расследовании? предположил ф е н и к с неторопливо наполняя бокал виски. Я слышал, что какой-то криминальный гений предложил тебе достойное развлечение с отсылками к прошлому. Цинично. Насмешливо прокомментировала эту формулировку красноглазый мастер смерти. Но подозреваю, что причина иная, не так ли, Лель? Гудвин молчал, лишь задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику кресла и внимательно смотрел на пытку, ждал. Лильер стоял у окна, рассеянно глядя на заалитый вечерним солнцем парк вокруг дворцового комплекса и почуяв, что пауза слишком затянулась, заявил: Мне нужно съездить в Охру. Ответом было недоумённое молчание, которое нарушил смерть, решив выдвинуть самое логичное предположение. Туда ведут следы зеркальника или кого-то из других преступников? Нет, там живут родители моей будущей жены. Пауза стала настолько звенящей громкой, что Лель даже обернулся и даже позволил себе усмешку, наблюдая вытянувшиеся лица коллег друзей. Гномы? Наконец осторожно предположил Феликс. Но как и главное зачем? Судя по опаске в серых глазах л а ш а в а и р а он на полном серьезе думал отправить мастера пытки не в охру, а к врачу. Вот не нужно изображать святое неведение. Покачал головой л и л ь е р Я ни за что не поверю, что тебе не положили на стол всю п о д н о г о т н у ю м и а м и л ь Гайлад сразу же после того, как я назвал ее разделяющей. Ладно, ладно, но согласись, это было эффектно и как минимум наполовину правдиво. Матушка твоей возлюбленной гномка. И, Лель, ты действительно собрался жениться? Ты? Феникс прислушался к себе и в который раз с легким удивлением осознал, что действительно. Но зачем? Потому что иначе эту женщину рядом не оставить. Тебе? С откровенной насмешкой спросил мастер Смерть, подразумевая, что атрибуту дозволено многое. В данный момент она и замуж не хочет. На моей стороне эффект неожиданности. Она не успела отвертеться от знакомства с родителями. Так тебя вдобавок и послали. Еще больше обрадовался Феликс. Великие стихи. Я знал, знал, что доживу до этого замечательного момента. В пикировку вмешался Гудвин. Он подался вперед, складывая пальцы на животе и напряженно глядя на своего мастера. Твой отъезд нежелателен. Я не так часто о чем-то прошу, повелитель. Эта фраза являлась совершенно обычной, если бы не тот маленький нюанс, что между владыкой сектора и его атрибутами власти был определенный договор. Значит, сейчас просишь? Уточнил Гудвин. Да. Хорошо. Сам придумай, на кого переложишь свои обязанности и отправляйся. Также нужно согласовать с принимающей стороной, предупредить а т р и б у т ы охры, что прибывает коллега. Да, Мориган Сталь будет в восторге от твоего визита, л е л ь Откровенно з а ж м у р и л с я от удовольствия Феликс, вспоминая, сколько поистине неприятных моментов доставил им этот товарищ. В отличие от мастеров из Малахита Стали нравилось играть на ниве большой политики. И надо сказать, что у него это получалось настолько хорошо, что всем остальным потом было плохо. Феникс лишь рассмеялся, отошел от окна и заняв последнее свободное кресло, подтянул лежащую на столе папку с бумагами. Раз мы отъезд согласовали, давайте перейдем к другим вопросам. Много позже собрание закончилось, и мастера неторопливо шли по одной из главных улиц Изумрудного города. а й л а р Тис прищурил красные глаза, по обыкновению затянулся сигаретой и вдруг спросил, не глядя на коллегу: "Тебе не кажется, что ты бежишь?" Лильер не ответил. Они свернули с проспекта на набережную, где во оковах камня гнала свои воды река. Она текла все дальше и дальше, пока не впадала в океан. Мастерхин временами завидовал воде и ее стихийным детям, полагая, что растворяясь в потоке можно забыть обо всем. с огнем так не получалось. Боль в нем не прогорала, а воспоминания не спешили рассыпаться пеплом, как бы ни был силен жар синего пламени. Я серьезно, друг. вопреки надежде Феникс а смерти не подумал отвязаться. В городе убийца, у которого к тебе личные счеты, а ты вместо этого уезжаешь из страны по наполовину надуманной причине. И Не отрицай, она такая и есть. Ты считаешь, что весь департамент не справится с взорвавшимся убийцей? Усмешки такие вот кривые, совсем не шли мастеру пытки. Еще больше искажалось лицо, и так, словно состоящее из углов и острых линий. В данный момент этот департамент не может его поймать даже во главе с тобой. Я все же не рядовой следователь, чтобы гоняться за маньяками. Он больше не улыбался, наоборот, скорее з а к а м е н е л Потому отъезд ни на что не повлияет. а й л а р скривился, выплюнул окурок в ближайшую урну и, порывшись в кармане плаща, достал камень портативного телепорта. ж а в его, бросил под ноги пытки и шагнул вслед за ним в черный вихрь. Вышли они на площадке уже знакомой часовой башни. Смерть дернув л и л ь е р а за локоть, заставил развернуться и практически впечатал в стену дома, но почти сразу отпустил. Мне не нравится твоя скрытность. Он прислонился рядом и сняв шляпу повесил ее на голову ближайшей каменный горгулье. Рассказывай. Ни за что не поверю в то, что у тебя нет мотивов. При всей психопатичности т ы никогда не был идиотом. Значит? Значит я чего-то не знаю. Не люблю такого. л е л ь скривился, глядя на друга, но все же ответил: Мне не нравится то, что я испытываю, когда его ищу. Он словно воскрешает во мне все то, что я тогда делал. Ты не знаешь, Лар, и это прекрасно, что ты не можешь понять радости маньяка при совершении убийства и от того, что за тобой охотятся по твоим правилам. А я, я вот чем дальше, тем больше начинаю думать, как он. Этот урод интригует меня все больше. Что он думает, что чувствует, что его ведет. И с одной стороны, это логично, ведь ты никогда не сможешь поймать преступника, если не будешь понимать, как он мыслит. Но я не просто понимаю. Я имею с ним слишком много общего. Общего? Ты никогда не убивал осознанно ради развлечения. Хинс, а вздохом запустил руку куда-то в подпространство, достал оттуда флягу, от души глотнул и передал соседу. Мастер с м е р т ь чуть подумал, но все же пригубил слушая откровение друга. А ты думаешь, что он делает это шутки ради? Невесело хмыкнул Хин и задрал голову, подставляя лицо последним лучам солнца, которые едва-едва касались башни, а весь город уже давно лежал в полумраке. Айларт, ты так ничего и не понял. Месть, именно она туманила мне разум до полной потери. Именно она ведет сейчас его. Значит, ты действительно боишься срыва? Ты перестал перевоплощаться в шута, но мне казалось, что так как у тебя есть разделяющее, то можно не переживать. Все хуже. Я не боюсь срыва, я боюсь осознанного любопытства и того, что я не знаю, насколько далеко я смогу зайти. Если сейчас все брошу и пойду по следу, мне кажется, что я на распутье, Лар. С одной стороны, Мия и что-то теплое семейное, а с другой холод и драйв. Смерти не нашелся, что возразить. Если ты постоянно работаешь с чужой смертью, то временами тебе хочется сделать ее более интересной. Искушение, которого нужно избегать любыми путями. Вдобавок я рассчитываю, что эта сволочь пока приостановит представление. Раз уж главный зритель подлосвалил из страны. Миямиль Гейлат. Это какой-то дурной сон. Ну, может, не дурной, но с реальностью моя ситуация действительно имела весьма мало общего. Как вообще так получилось? Как я согласилась? Ми, ты точно этого хочешь? спросила Ами, которая уже полчаса молча наблюдала за тем, как я складываю вещи. Что за внезапные, совершенно несвойственные тебе перемены? О чем ты? Ты в Малахит приехала учиться, а не замуж выходить. Наконец взорвалась сестра. Учиться? Каким буком тут мастер вообще? Я нервно сжала пальцы на кофры с сумовальными принадлежностями, но встряхнувшись, осторожно положила его в сумку и ровно ответила. Я не собираюсь замуж, просто мы съездим к родителям. Ты, кстати, могла бы с нами отправиться. От последней фразы я не удержалась, потому что рассчитывала на присутствие сестры. Ехать вдвоем с мастером было страшно. Не знаю почему, но страшно. Ой, да ладно, твой беломордый так на меня посмотрел, что все мысли о согласии завяли еще до того, как я успела их додумать. Я прикусила губу, но добавила, стремясь как-то затормозить наше с Хином объединение хотя бы в мыслях у другого человека. Раз уж в своих не получается, он не мой, да полно. Тогда бы вы не собирались в охору. Ми, как так вообще произошло? Я разозлилась, бросила очередную юбку из плотной саржи в чемоданчик и, порывисто развернувшись к д в о й н я ш к е спросила: а варианты? Какие у меня могут быть варианты, Ами? Мастера всегда берут то, что они хотят, и ты прекрасно это знаешь. Потому ты решила сдаться и стать покорной игрушкой? Статус практически невесты и игрушки все же разные вещи, и это раз. Совершенно спокойно ответила я. А два, если мужчина настолько настойчиво добивается тебя, то стоит как минимум к нему присмотреться. Тем более он действительно мне нравится. Очень. Нравится? Маловато для визита в наш клан и представления его предкам. Ты же понимаешь, что сама отсекаешь себе пути отступления. Ми, да если нравится, делай, что хочешь, хоть целуйся, хоть больше. Ами. п о к р а с н е в в о с к л и к н у л а я. Что Ами? Мастер х и н действительно интересный мужчина, но слухи о его личности и спектре психических болезней слишком ужасны. С таким можно вступить связь, но брак станет мучением. То есть ты предлагаешь ограничиться постелью? Я все еще не верила в то, что слышала. И от кого? От сестры? Амину, ты же сама говорила, что невинность – это гордость и достоинство. И повторю, спокойно кивнула сестра и, подойдя к зеркалу, поправила прическу. Но это не единственное добродетели, тем более вне охры и аквамарина. Тот же м а л а х и т довольно свободен в нравах, я уже не говорю о янтарном секторе. Мы образование с тобой получаем как раз для того, чтобы суметь выбрать свой путь. У меня от твоих откровений голова взрывается. Призналась я и с е в на кровать осторожно спросила. И насколько далеко ты заходила? В смысле? Ты поняла? Ну действительно, моя драгоценная сестра могла так свободно размышлять о добрачных связях только в одном случае, если эта дорожка уже х о ж е на. Ами поднялась, тщательно расправила юбки и с каменным лицом ответила: это не важно. Но все же советую тебе подумать о том, что если ты спишь с мужчиной, то можешь от него уйти, а вот если ты за ним замужем, то дело оборачивается совсем иначе. Ами, я задала вопрос. И д е м о н ы п о б е р и это важно. Я подошла к сестре, взяла ее за руки и мысленно ужаснулась практически ледяным пальцем. А после у меня словно озарение полыхнуло. Это он? Тот, и за з кого ты плакала, когда я приехала? Тот шут? Миа мил, я же сказала. она отвела взгляд и я окончательно уверилась значит все же он я же просила тебя не вмешиваться взвелась двойняшка в ы р ы в а я из моих ладоней свои и отходя на несколько шагов закрыли эту тему занимательно тихо сказала я оставаясь на том же месте ты даешь мне такие советы говоришь что мы б л и з к и и ты волнуешься а сама не пускаешь меня в свою жизнь не делишься даже такими переживаниями почему Потому что ты маленькая. Вдруг разозлилась Америль, схватила со стола бумажную салфетку и на пол посыпались белые обрывки. Юная максималистка, ты бы просто меня не поняла. Я не хотела тебя впутывать в это. Мои ошибки были совершены, но к счастью, все исправимо. Что именно? Потерянная девственность? Тихо и зло уточнила я. Меня затапливало самыми разными эмоциями. Часть меня не верила в то, что я услышала. Нас так строго воспитывали, нам столько говорили о том, что у девушки не так много добродетелей, потому нужно их беречь и приумножать. Сестра так вообще, прям скажем, была настроена реализовать все свои таланты и сделать наилучшую партию. И что? Что теперь? Из-за какого-то мерзавца она ушла в сторону от своих целей, и сейчас говорит мне, что брак не главное. Другой спектр чувств не мог смириться с тем, что мы, настолько близкие, умудрились потеряться. Когда мы отдалились друг от друга, к а к я вообще это допустила, я же тоже виновата, очень виновата. Осуждаешь? Тихо спросила Америль, в п е р е в меня прямой взгляд. В голубых озерах плескались боль, обида и разочарование. Да, осуждаешь. Нет. Я проглотила горький комок откровенной лжи. Я принимаю, Ами. Мы сестры, я всегда на твоей стороне. На лице двойняшки появилось удивление и тихая радость. И пока она не успела снова эмоционально закрыться, я шагнула вперед, п о р ы в и с т о обняла ее и ш е п н у л а на ухо: «Пообещай мне, что когда я вернусь, мы поговорим, как раньше». Она попыталась отстраниться, но я сжала объятия крепче и сердито, дунув на ухо сестры, п р и к р ы т ы я золотистой прядкой с нажимом повторила: «Пообещай». «Хорошо». На выдохе, словно сдаваясь, проговорила сестра. А сейчас давай тебя соберем. До назначенного мастером времени осталось совсем немного. Вы порталами пойдете? Вроде, да. Опустив т д в о й н я ш к у ответила я и вернулась к сумке. Так, сменное белье, одежда, несколько кофров с самым разным содержимым от гигиенического до рабочего. Вроде готово. Закрыла чемоданчик и, накинув жакет, заявила, что готова. Внизу меня встречала группа. Я не сказала им, по какой причине мастер меня забирает, только сделала умное лицо и заявила, что это связано с личными надобностями его. Все, кроме Дроу, конечно же, такому объяснению поверили, но только не темнокожий эльф. Он смотрел грустно и слегка осуждающе, но я решительно затолкала стыд и вину подальше. Все, что у нас с ним было, обмен заинтересованными взглядами и ничего более. Что поделать? Видимо, парню стоило чуть раньше проявить свой интерес, и тогда мастер и не обратил бы своего внимания на занятую девушку, или обратил.